Глава 13, в которой герой узнает кое-что о прошлом и будущем этого мира. Гнилушка мерцала, Зарбофайл бубнил, лестница вела вниз. Я шагал и размышлял. В мире хотя бы ненадолго наступила гармония и стабильность, поскольку у каждого было свое дело. Мысли же у меня были вроде бы и обо всем сразу, и вместе с тем ни о чем конкретном. Жизни моей сейчас ничего не угрожало, это было уже понятно. Вопрос по поводу того, как я отсюда буду выбираться, тоже вроде был не таким уж подвешенным в воздухе. Плохо только то, что потом еще столько же по лестнице вверх тащиться Опять же, может, в этом истинном храме какую выгоду для себя найти можно? — Мы почти пришли. Раздался голос Зарбафаилы: "Готов все узрить истинный храм?" "Всегда готов", ответил ему я, как юный пионер. Зарбафаил промолчал. То ли удовлетворился ответом, то ли, подозреваю, дело было именно в этом. Не знал, кто такие пионеры. Впереди виднелось слабое жемчужное мерцание, видимо, идущее от входа в истинный храм. Подойдя поближе, я увидел, что так оно и есть. Лестница оканчивалась у очередной небольшой арки. Судя по всему, архитектор храма при строительстве совершенно не заморачивался с планировкой входов. Везде арки и баста. Именно из нее и струился мягкий, какой-то даже умиротворяющий свет. Зарбофайл нырнул в этот свет за порог. «Человек, войди же в истинный храм Бога войны! Он ждет тебя!» Я сначала опасливо заглянул в храм, ждущий меня, не переступая порога. Не увидев никого и ничего, кроме покачивающегося в воздухе в центре небольшого в целом помещения зарбофайла и гигантского размера каменных нажищ, я вступил на территорию истинного храма. Вы вошли в истинный храм, посвященный одному из ушедших богов. В незапамятные времена после исхода богов из мира Файрала Подобные храмы остались у каждого из них. Войти в них могут только те, кого избрал сам Бог или его доверенное лицо. Вот тебе и раз. Хоть ты меня убей, но не понимаю, кто же это меня избрал. Может, это проделки Зимина или Валяева, или обоих вместе? Вряд ли. Они без выгода для себя пальцем не шевельнут. С другой стороны. Мне ли судить о том, что именно им выгодно? Я осмотрелся. Помещение было небольшое, но, по крайней мере, по соотношению к тому, что было наверху, зато с высоким потолком. Точнее, даже не потолком, а куполом, из-под которого и струился мягкий свет. Львиную долю его занимала статуя, ножище которой я увидел, заглядывая в зал. Это был здоровенный каменный воин, надо полагать, тот самый бог войны. Был он зело велик, здоров, имел гриву развивающихся по ветру волос. Скульптор был хорош, статуя, надо отметить, была как живая. И рельефную мускулатуру. Был облачен в плащ и в руках держал здоровенную двулезвийную секиру. И вообще он мне кого-то напомнил. «Бог войны!» — с придыханием и почтением сказал Зарбофайл. «Повелитель!» твой — уточнил я. — Да, когда-то я служил ему. Служил честно и преданно. Демон-призрак вроде даже как всхлипнул. Перед своим исходом он призвал меня и спросил, не хочу ли я сослужить ему последнюю службу. — И чего? — заинтересованно спросил я. — Мало ли как дело повернется, а информация лишней не бывает. — Я согласился. Недоуменно вытаращился на меня Зарбофайл. «Вся моя жизнь, а теперь и не жизнь, служение ему. И я стал тем, кем стал. Вместо крепкого тела получил вот эту оболочку. И оно тебе было надо?» С вполне искренним сочувствием спросил я у Зарбофайла. «Он мой владыка», — убежденно сказал Зарбофайл. «И все, что он от меня требует, получит». Нет, конечно, это впечатляет. Такая верность господину ранее встречалась в японской литературе. 47 ронинов, хаатика, достойно уважения. Но мне лично непонятно. Впрочем, не следует забывать, что это всего лишь цифровой персонаж с прописанной программой. — Ты настоящий герой, — решил я польстить призраку. — И явно будешь вознагражден, когда время придет. — Придет. С убежденностью в голосе сказал Зарбофаил, «Скоро придет. Я знаю. Мой господин и вернется. Вот и ты пришел в его храм». «Ну да», — сказал я, — «пришел». «Кстати, что мне делать-то? Не просто же ты так сюда меня привел». «Подиниц перед мраморным воплощением Бога и моли его о к тебе», — потребовал призрак. Нет, — Нет-нет-нет, товарищ демон. Я понимал, что ничего зазорного в падении ниц нет, но не люблю я этого. Ни в игре и точно уж не в жизни. Не по мне это. Не буду я падать. Ну, я понимаю, еще на одно колено встать — это в рамках. Все-таки Бог, хоть, конечно, и ушедший. Но падать и молить — это уж увольте, это без меня. Я себя не на помойке нашел. «Ты говоришь это перед лицом Бога?» — зашипел изменившимся голосом Зарбофайл. «Ты знаешь, что он просто-напросто за такие слова с тобой может сделать, пусть и моими руками!» Призрак начал как-то распухать, раздуваться, и секунд через двадцать принял довольно угрожающие размеры, уйдя башкой куда-то под купол, после чего начал махать конечностями, на которых отросли страшные кривые когти. «Подениц тебе говорят!» — загромыхал его голос из-под купола. «И проси о снисхождении, может, и зачтется!» Вместо ответа я достал палаш и принял боевую стойку. «Нафиг мне такой бог-воина, в которому задницу лизать надо! Что это за хрень? Да и лучше тут полягу, а все равно не буду пузякой плиты протирать!» Прорал я задето и заживое. Под куполом что-то бахнуло пахнуло озоном. Я увидел довольную улыбку съежившегося до нормальных размеров зарбофайла. «Истинный воин не склоняется ни перед кем, ни перед врагом, ни перед другом», — услышал я его слова. «Он может лишь преклонить колено, свидетельствуя почтение. Ты истинный воин, и ты достоин быть одним, самым первым солдатом нового легиона моего бога». И самое главное, ты можешь назвать Витара своим богом. Показав качества, которые богом войны почитались более всего, вы можете избрать бога войны Витара в качестве божества, которому вы будете поклоняться. Пантеон богов Файроли в настоящий момент отсутствует, но в связи с тем, что вами был найден истинный храм бога войны, а также пройдена необходимая проверка Бога, вы получаете приоритетное конфессиональное право. Поклонение Богу войны до появления Его в пределах тварного мира не накладывает на вас никаких обязательств или ограничений. Вы вольны в своих измышлениях и поступках. В случае второго пришествия Богов данное положение может быть изменено. Избрав этого бога в качестве своего покровителя, далее вы не сможете изменить выбор в пользу почитания другого бога, если только Витар сам не пожелает этого. Став служителем бога войны Витара, вы получите Титул служитель бога войны Право вступить в легион бога войны Витара Умение скрыто Характеристики скрыто Иные награды — — Скрыто. Принять? — Ничего не понял, — помотал головой я и убрал палаш в ножны. Смертоубийство явно отменялось. — Чего тут не понять? — радостно прокудахтал Зарбофаил. — Соглашайся и становись первым служителем Витара за прошедшие эолы времени. Эй, — Эй-эй! — осадил я разошедшегося призрака. — Прям вот так становись. Надо еще поразмыслить. Прикинуть? Зарбофайл просто онемел. В его зеленой страхолюдной башке не укладывалось, что кто-то может и не согласиться стать служителем бога войны. Я привалился спиной к стене и стал размышлять. По всему выходило, что предложение эксклюзивное, по крайней мере, в отношении данного божества. Судя по всему, такой храм ни у одного Витара есть. Надо думать, и остальные боги подобными захоронками обзавелись. Так что по Файролу запросто может куча служителей других богов шнырять. Но вот тут я явно первый. Понятное дело, что если боги Файрол вернутся, можно первым и на раздаче благ оказаться. А небожители на радостях, думаю, щедро милости отсыпают. С другой стороны, и раздачи разные бывают. Да и поди знай, что у него за характер, у этого бога. Бог-то не торговли, а войны. Может, он по жизни сапог сапогом, и первый его вопрос будет «Почему кольчуга не отглажена и к ней подворотничок не пришит? А ну, фанеру к осмотру!» «И чего потом с таким делать? Ведь не сменишь уже!» «Потом, что это за ерунда? Почему все плюсы положительного выбора скрыты? Поди, знай, что там в черном ящике. У этого черта не спросишь!» Он этого знать не может, да, скорее всего, и вообще не поймет, о чем речь. Зарбофайл висел передо мной в воздухе. И на его страшной роже были написаны все эмоции. Ожидание, непонимание и легкая обида. Еще, кстати, неизвестно, как он отреагирует, если я откажусь от предложения. А ну, как обидится и опять расти начнет. Там такие коготки были. Они меня мигом как консервную банку вскроют. И потом я ж вроде как Мессмерти помогаю с этими ее друидками зелеными, заколдованными. Насколько я помнил, боги тут были на редкость паскудные, друг друга не любили и вроде даже между собой воевали, да еще и втягивали в это дело смертных, за что потом и были изгнаны. А если этот витары и друг к другу такую личную неприязнь испытывали, что кушать не могли? Я ей помогу потом притащится в нашу реальность этот потлатый секирой, пронюхает, в чем дело. А они боги такие, фиг от них чего скроешь и спрячешь. И спросят у меня. Ты зачем стервец этой паскуде помогал? Она мне пять тысяч лет назад в компот плюнула и начнет меня уничтожать или вредить всяко. А не милость бога, да еще своего собственного, это, знаете ли, точно не сахар. Нет, конечно, может, второе пришествие и вовсе не произойдет. Но все равно вопросов было пока явно больше, чем ответов. И еще. Безумно бесила табличка с предложением о присоединении к культу Бога войны, висящая перед глазами. Закрывать я ее побоялся. Вдруг повторно ничего не предложат, а решение-то еще не принято. Через пару-тройку минут умственных метаний и сомнений я пришел к выводу, что тут без помощи клуба не обойтись. И довольно громко гикнул. Номер 19. Не могли бы вы подойти сюда на минуту? Зарбафаил уставился на меня, видимо, решив, что от усиленной умственной деятельности я слегка тронулся умом, но тут же застыл и перестал двигаться. Из арки появилась знакомая фигура в строгом костюме и с чемоданчиком в руке. Код 33, радостно сообщил я ему. Я вас помню, игрок. У меня идеальная память. «Чем я могу вам помочь?» «Советом», — честно сказал я. «Советы не входят в мою компетенцию. Равно, как и любая материальная помощь», — сказал, как отрезал номер 19 «Эй-эй», — сказал ему я, — «мне было сказано, что вы должны обеспечить мне режим наибольшего благоприятствования, по крайней мере, в той части, которая не ведет к непропорциональному игровому росту или читерским штукам-дрюкам. Консультация не ведет». «Информация, добытая неигровым путем, может быть использована для личного обогащения либо для создания для себя более выгодных условий по отношению к другим игрокам», логично возразил номер девятнадцать. «Тут нет других игроков», — сообщил ему я. «И походу не было никогда. Сам удивлен». «А если появится...» — зашел с другой стороны номер девятнадцать. «Тогда вы будете превалировать перед ними». «А и так превалирую, сами знаете. Данная ситуация не влияет на мою основную миссию, напротив даже. Я не хочу навредить ее выполнению, и по этой причине прошу предоставить мне искомую информацию». Выполив всю эту нереальную чушь, я уставился на номера 19. Тот постоял, подумал минуту и сообщил мне. «Ситуация спорная». Прошу дать мне возможность обсудить ее с представителями администрации игры. И скрылся в стене. Отличная ситуация выходит. Один в стену ушел, другой находится в подвешенном состоянии. Речь шла про так и неотмершего и висящего в воздухе зарбофайла. А я стою и жду у моря погоды. — Послушай, ты извини, — услышал я голос за спиной. Обернувшись, я увидел выходящего из стены Валяева. Ничего, что я на «ты». Я кивнул, мол, ничего. свое удивление я решил не показывать. Нормально? Ну, хорошо. Ситуация больно забавная выходит. Решил сам поучаствовать. Валяев выглядел экстравагантно. Чёрный камзол. На груди золотая цепь с каким-то большим золотым же символом в виде круга, на котором выбиты некие знаки, буквы и цифры. Чёрные кюлоты, туфли золотыми пряжками, у пояса шпага, на голове чёрный берет с белоснежным пером, в руках трость. — Кресло мне! — скомандовал он, и позади него появилось кресло, в которое он и сел, скрестив ноги и правой рукой, опершись на трость. — И моему собеседнику тоже. — Садись, Киф, в ногах правды нет. Обернувшись, я обнаружил, что позади меня тоже появилось кресло, в которое и опустилась моя многострадальная задница. «Как видок у меня?» — спросил Валяев, явно красуясь. «Шикарно!» — решил я ему подольстить. Это никогда не бывает лишним. «Авантажно!» «Врешь, конечно», — улыбнулся Валяев. «Но мне нравится». «И мне, честно». «Да?» — иронично улыбнулся Валяев. «Тогда ладно». — Скажи мне, киев каким образом ты все время встреваешь в дела, в которые по всему и не должен был встревать? — Сам не знаю. Абсолютно искренне сказал я ему. Так выходит, само собой. — Само? Сам собой только прыщ вылезает. А ты как нарочно прям попадаешь туда, куда и попадать-то не должен. Чего тебя в этот храм понесло? — Так квест развел руками я. — Я его взял стал выполнять а тут вон как обернулась да уж хекнул валяев от цербера моего ты зачем напугал он прибежал говорит не знаю как действовать в данной ситуации если уж мои экзекуторы до такого дошли боюсь предположить что ты у них спрашиваешь да ничего особенного мне даже стыдно не было я вообще ничего у него даже спросить не успел «Просто сказал, что нужна информация». «Ну, знаешь, информация — информации рознь, особенно в твоей ситуации». «Да информация по этому храму, и вон по предложению мне поступившему». «Я боюсь, как бы это все выполнению квеста не помешало». «Каким образом?» — опешил Валяев. «Вы богов вернете. А ну, как этот здоровый». Я мотнул головой в сторону статуи Витара, которая как будто с неудовольствием смотрела на нашу беседу, уж не знаю почему. То ли потому, что дискуссию в его храме устроили, то ли потому, что с удобством расположились, а воинам такое не к лицу. И мисс Мерта друг дружку не любит сильно. Вот и прилетит мне с двух сторон по полной программе. Ну и еще там пара вопросов по этой же тематике. Валяев покачал головой, улыбаясь, как чеширский кот. — М-да. — Ну, в принципе, конечно, информация такая, на грани. Впрочем, давай так. Спрашивай. Но если я сочту, что ответ на вопрос может в будущем оказать влияние на твои действия, ты этот ответ не получишь. Идет? — Конечно, — сразу согласился я. — Лучше хотя бы часть, если недоступна целая, а торговаться с ним бессмысленно. — Вопрошай. Валяев откинулся на спинку кресла. Почему бонусы от принятия покровительства Витара скрыты? Что там вообще? Я решил начать, если не со второстепенных, то, по крайней мере, не с основных вопросов. А никто не знает, что там. И я не знаю. Это как яйцо с сюрпризом. Помнишь, такие были? Может, фигурку мультгероя выиграешь? А может и пазл, тебе сто лет ненужный? Мы когда все это делали, в смысле систему истинных храмов, то поставили генератор случайных чисел, ну или бонусов. Поэтому ты с равным успехом можешь сейчас плюс сто к силе получить. Или вообще ничего». «Не знаю, не знаю», — покачал головой я. «Прямо рулетка какая-то». «Ну да, она и есть. Вот если они, боги, вернутся, то и будет четкая система, кому чего и за что. А пока вот все, что есть». — Ну, давай посмотрим с другой стороны. Пока они не вернулись, тебе и делать ничего не надо. ограничение это по служению богам пока нет. Ни нравственных, ни физических. А выгоду, какую-никакую, получить можно прямо сейчас. — Это да. Что-то такое сейчас и вертелось в моей голове. — Стало быть, не только этого бога храм есть. — Не включай дурака, — попросил Валяев. Ты же уже догадался, что не только этого. Понятное дело, у всего бывшего пантеона такие истинные храмы есть. И ты не первый, кто добрался до истинного храма. Все, не пытай меня дальше. На эту тему я тебе больше ничего не скажу. Да это мне особо и не интересно покривил душой я. Мне другое интересно. Откуда на мне отметка Бога взялась? Я же ни с кем не общался. Ни с богами, ни с жрецами. Да и нет их тут вовсе. А это чучело, — и ткнул пальцем в Зарбофайло, — мне по ушам ездит, что какая-то метка на мне. — Так она на тебе и есть, только не бога, богини, — кивнул Валяев. — Да откуда? — почти закричал я, искренне не понимая этого. — С Велиссой обряд проводил? — спросил Валяев. «Венчальный. — Венчальный. — Помолвочный, — поправил его я. — Это принципиальное отличие. — Помолвочный, — согласился Валяев. — Но было? — Само собой было, — признал я. — Хотя, конечно, лучше б не было. Но вот, во время обряда свет вверх пыхал из камушка ритуального. — Из столбика. Там алтарь в форме столбика был. Пыхал не то слово. Пробормотал я, уже понимая, что к чему. — Правильно, — добродушно сказал Валяев. — Ключевое слово в твоем ответе — алтарь. Дарованный богиней Мессмертой Велисом и ей уже освященный. Вот и получил ты отметку богини на память. Правда, ты один из немногих, кого она, так сказать, освидетельствовала. А на том болоте вообще, по ходу, первый. Тут какая-то своя градация. Вели все это вместе с квестом. Там черт ногу сломит. Если очень интересно будет, у Костика потом спросишь. Я тебя с ним при оказии познакомлю. Он у нас за все это отвечает. Или у Олега. Он у нас за администрирование отвечает. Хорошо. чего тогда сюда никто до меня не добрел? Все равно в этой ситуации мне многое было непонятно. Ну, если еще кому-то отметка доставалась. Так никто и навелись и жениться не собирается. Бывалые игроки к седьмой дорогой обходят. А новички после того, как их все балбесами начинают называть, на форум лезут все понимают и новым персом начинают играть. Из женихов Велис на всю округу ты один ходишь. Да что на округу, может, даже и на всю игру. А тут Велис нету, что ли? не нет. Нет болот, нет Велис. Ну не совсем же мы сволочи, чтоб постоянно вашего брата испытывать. На этот счет у меня было свое мнение, но я решил помолчать. Ну хорошо, но все равно нелогично выходит. «Есть ли на мне отметка Месмерты? С чего она в храме Витара сработала? Тут-то какая связь?» Валяев посмотрел на меня с прищуром, вздохнул и спросил. «Киф, ты когда, наконец, матчасть выучишь? Кто такие Витары Месмерта?» «Ушедшие боги», — пожал плечами я. «Муж и жена. Они были супружеской парой, одной из трех среди старых богов». Там с институтом брака все было нормально. Ребус сошелся у меня в голове. Ну, конечно, все абсолютно логично и предельно просто. Муж и жена. Муж и жена, одна сатана. А вот у меня еще вопрос. Решил я использовать свой шанс до упора. Валяев благосклонно кивнул головой. А они как были в браке? Ну, в смысле, как греческие боги, с руганью, скандалами и всем таким? Или все полюбовно было? — Вот ты лентяй! — возмутился Валяев. — Выйди да прочти. — Не могу. Мне решение надо принять. А если я выйду, табличка пропадет с согласием на квест, — возразил я. — Кстати, нереально бесит, что она висит перед глазами. Вы бы как-нибудь ее в угол убирали. — Да, сейчас! — фыркнул Валяев. — И будут такие, как ты, по полгода решения принимать? Нет уж. И так нормально что до Витары и Месмерты? нет, это была любящая пара. Кстати, они были очень приличными богами, не лезли в дрязги, не требовали от населения кровавых жертв, не интриговали без нужды. Очень были приличные боги, в отличие от того же Чемоша или Трояна Безликой, ну, по меркам богов, само собой. То есть друг другу уступали, были готовы на жертвы друг ради друга. Валяев на меня взглянул с удивлением, но ответил. «Ну да, я ж говорю, любовь у них была. Они из мира-то этого ушли, взявшись за руки. Вот такая романтика, Кив!» «Ну да, love story. И ушли они в закат, рука в руке, щека к щеке. Это хорошо. И еще вопросик. А Витар к возвращению планируется?» Валяев ухмыльнулся. «Без комментариев». И вообще вечер вопросов и ответов закончен, хватит с тебя знаний. Ну и ладно, в тон ему ответил я и нажал кнопку принять. Вы стали служителем бога войны Витара. Вы получаете титул служитель бога войны, право вступить в легион бога войны Витара, активное умение память о боге. При применении увеличивает показатель силы на 50% от обычного значения. Время действия умения — 40 секунд. Стоимость активации умения — 45 единиц манны. Перезарядка — 1 минута. В случае возвращения бога войны Витара в мир Файрала, память о Боге будет трансформирована в умение «Мощь Бога». Ну что, Валяев был прав. «Может, я, конечно, и получил некую проблему в каком-то отдаленном будущем, но сейчас мне перепало умение и более чем неплохое. И вот еще что-то!» «Вам предложено вступить в легион бога войны Витара. Когда Витар был одним из пантеона богов Фаерла, он не любил чинопочитание, коварство, лизоблюдство и пресмыкание, того, чем занималось большинство сторонников других богов. Более всего он ценил смелость в сердце, верность своим принципам и преданность своим соратникам. Из лучших воинов Файрла, своих почитателей, он собрал легион бога, попасть в который мечтал любой из мужчин. Легион служил силам света, и его воины несли огонь бога в своем сердце. После исхода богов легион распался. И сейчас в Файреле никто даже не помнит о его существовании, поскольку о нем не осталось не только письменных свидетельств, но и легенд. В случае вступления в Легион Бога вы получите титулы «Легионер Витара», первый из возрожденного Легиона, пассивное умение «Вера в Легион». В момент, когда ваше сердце охватит ужас – Вера всех легионеров Витара в торжество света согреет его и вселит в него надежду. Умение дает плюс 50% к ментальному сопротивлению. Умение активируется автоматически. В случае восстановления легиона вы становитесь его легатом. В случае возвращения бога войны Витара в мир Файрла вы получаете звание Аквилифера и место в Совете Легиона. В случае возвращения бога войны Витара в мир Файрола также могут быть дополнительные награды. Принять. Сказал А, говори и Б. Тем более, что тут-то точно с меня никто ничего спросить не мог. В Легионе, кроме меня, никого и не было. Получив положенное мне, я сказал Валяеву. Странно. Вроде я стал полноправным служителем бога, единственным на данный момент. Ведь по всему должны были задания надавать. Или полномочия каких. Ага. Еще выдать должность верховного жреца. Право вербовать народ в свою веру. Крепость с башенками и дрессированного дракона. Язвительно сообщил мне Валяев. Я про такое слыхал. Но у нас тут все по-простому. Поклоняешься ему и поклоняйся. И все, без фанатизма. Ну, ладушки. Умение получил? Получил. Ответы на вопросы получил? Получил. Легионером стал? Встал. Вот и вали отсюда. Я лично пошел. Пока. И Валяев отправился к стене, явно с желанием покинуть истинный храм. Стойте! Заорал ему вслед я. Чего тебе еще? Развернулся ко мне он. Зеленого разморозьте. Я показал Назарбафайла. И еще. Тут такое дело. «Не мне, тетьки, говори кратко!» — подогнал меня Валяев. «Я ж сюда по квесту пришел. Думал, тут хабара набить. Под это дело мне гном из местных. Ключ подогнал. Ну, а хабар с ним поровну. А теперь выходит...» «Слушай, Никифоров, ты уже совсем...» И Валяев повертел пальцем у виска. «Может, мне еще бутерброды тебе сюда носить?» «Не, бутерброды не надо», — не сдавался я. Ну, не знаю, давайте я скелетов добью и хоть с них чего возьму. Гном нормальный такой, неловко как-то. Валяев что-то страдальчески простонал, сунул голову в стену, с кем-то явно там поговорил, снова вернулся в комплектность и взмахом руки разморозил зарбофайла. Тот зашевелился, повернулся к Валяеву, уставился на него и вроде как попробовал встать по стойке смирно, видимо, сразу признав в нем командира. «Так, покажешь воину свою свои же трофеев, и ими поделишься», — дал команду призраку Валяев, махнул мне на прощание беретом и скрылся в стене. На этот раз целиком и, видимо, окончательно. «Воин стал служителем Бога», — радостно причитал Зарбофаил, порхая вокруг меня. «Бери выше», — сказал я ему значимо. «Воин стал легионером». После этого мой авторитет у призрака взлетел до небес, и он, отлетев в дальний угол, начал там чем-то бренчать. — Ты чего там? — спросил я его. — Выполняю приказ Демиурга, — ответил мне тот, двигая к центру зала кучу, в которой мой зоркий глаз сразу углядел кучу полезных вещей. — Это трофеи храма. Многие уходили отсюда с наградой. Но многие складывали тут головы, и оставляли свои доспехи и клинки. Я храню их здесь, в храме своего бога. Это честные трофеи, и, надеюсь, они ему по душе. — А почему ты -то назвал того в Берите демиургом? — задал я невинным тоном вопрос Зарбофайлу. Тот был открыл рот, но из стены вышел номер 19 и заявил. — Игрок Хейген, берите награду. На это у вас 10 секунд. После я портирую вас из храма поскольку все что вы могли вы тут уже получили начинаю отчет 10 9 я метнулся куче и начал сгребать в сумку все предметы до которых мог дотянуться даже не вглядываясь в них там разберусь через 8 секунд перед глазами полыхнула вспышка и я проморгавшись увидел что стою возле холма на небе сияют звезды и воздух по сравнению с храмом Упоительно свеж. «Нельзя так!» — я погрозил кулаком небесам. «Это вторжение в мой игровой процесс». С чистого неба ракотнул гром, в котором явно читалась фраза. «Ну, ты еще на нас жалобу нам и подай». Я вздохнул и пошел в город. Помнится, на сегодня у меня еще запланирована вечеринка. Полуэльфийки с гномой уже не было. Видать, все подъели и ушли по своим делам. Да и вообще пусто было вокруг ночь всех разогнала в городе тоже особо никого на улицах не было но зато в доме у Пикси локета вечеринка была в разгаре и я зашел к ним на огонек пошатываясь и сквернослове как и было обещано это чего тут? — проревел я вломившись в низенький дверной проем тут веселятся а старину хендрикса не позвали да тут и выпить есть и Я изобразил причмокивание, адресовав его одной из Пикси. «Как это правильно-то?» «Ну, предположим, Пикси, смотрящий на меня с отвращением». Продолжив гнуть линию пьяного хама, я протопал на центр комнаты. По дороге что-то перевернул, нагло растолкал присутствующих и, плюхнувшись на колено перед Пикси, начал говорить ей какую-то скобрезность. Тут, наконец, появился Локет во всем великолепии и каком-то сине-красном плаще, сказавший мне. — Эй ты, громадина, а ну пойдем во двор. — Да отвали, — сказал я ему, и, вытянув губы трубочкой, потянулся к Пикси. — А ну пошли, мерзавец! — Локет потянул меня за рукав. — Ну пошли. Только смотри, не пожалей, — пьяно прорычал я и сообщил полумертвой от отвращения и страха Пикси. «Скоро вернусь. Не уходи, на яда моя!» Во дворе Локет начал махать руками, изображая, как он меня ставит на место. По факту он меня поблагодарил и сказал, что «все отлично! Как она на меня смотрела! Как же я крут! Ох, чую, сегодня у меня ночка будет!» «Не то слово», — устало сказал я. «Все, в расчете. Полностью», — сказал мне Локет и вытянул указующий перст, показывая, куда мне идти. — Вами выполнено задание храброй Пикси. Получены награды. Триста опыта. — Ну и славно, — сказал я ему. — 20 золотых гони. — Завтра ко мне зайдешь — заберешь, — быстро проговорил Пикси. — А то получится, что я не смело тебя прогнал, а попросту откупился. — Ох, не верю я тебе, — сказал я ему, изобразил ужас на лице и побежал прочь. «Бывай, до завтра!» Отбежав за пару домов от домика Локита, я нашел какой-то уголок, шуганул из головы мысль о том, что надо бы посмотреть хабар, и, присев у забора, вышел из игры.